Часть 9. Неоплатный долг. Я миллион раз использовал усиленные духовной энергией прыжки и полет в прошлом воплощении, но в теле Марка учиться управлению духовной энергией приходилось заново. Его тело могло не выдержать огромных перегрузок при турбополёте. Однако, экспериментируя с силой прыжков и постоянно повышая нагрузки, я понял, что если надеть хотя бы небольшой водяной щит, то полёт резко становится в разы комфортней. Я словно оказываюсь за лобовым стеклом автомобиля. Водная оболочка тоже создавалась особой печатью и удивительным образом выдерживала огромное давление окружающей среды. Я даже рискнул приземлиться с 20-метровой высоты без торможения, и водное яйцо поглотило всю энергию столкновения с землей, из-за чего я не получил никакого физического урона. После этого меня было не остановить. Я рисковал все больше, взлетая все выше и выше обрушиваясь в водном щите с более высоких отметок, и понял, что новая способность – абсолютная имба. Хоть способность водный щит держалась после активации всего одну минуту, а она гасила любой внешний физический урон. Как минимум, тот, что я смог ему нанести, врезаясь в землю, даже с 300-метровой высоты. Идеальное страхующее умение для полета полностью защищает от жесткого приземления, если духовные силы на исходе. Единственная загвоздка для мгновенного и максимально эффективного использования – это потребность в доступе к обильному источнику воды. В лесу извлечь воду из деревьев и травы еще удавалось. Взлетев повыше, я смог поглотить воду из облака. А что делать в безоблачную погоду в чистом поле без деревьев или в сухой каменистой местности? Уничтожать деревья, вытягивая из них воду, мне не хотелось. Пришлось для экспериментов искать другие источники воды в лесу. Мое путешествие в Северную Флавию стало прекрасной тренировкой новой способности, прыжков, полета и способом проверить, насколько хватает моего расширенного черным кристаллом колодца духа. Я так и не испытал нехватки в духовной энергии до самого конца путешествия и решил, что первое, что сделаю по прибытию в Северную Флавию, разломаю в пещере под храмом пяти богов вторую стелу. Кристаллы в них бесподобны. Запасной аккумулятор мне точно не помешает, если я и дальше буду часто передвигаться полетом. Я представлял, как красиво прибуду во дворец, приземлившись прямо перед главным зданием, как прижму к ногтю местного царька. Но увидев впереди пограничные стены северной страны был поражен представший передо мной картиной. Тысячи людей толпились на стенах и под стенами с внутренней стороны, зажатые с одной стороны бегающими туда-сюда крикунами-падальщиками, а с другой – медленно приближающимся с севера и возвышающимся, как настоящая гора, 50-метровым великаном Химерой. Нижняя часть у него была змеиной, покрытой чешуей, а примерно с середины вертикально поднятого вверх туловища выходила покрытая короткой рыжей шерстью тело крылатого быка, но с вполне человеческими по форме руками. Их из широких могучих плеч выходило сразу по две. Тело венчало, похожее на бычью голова с огромными рогами. Но его огромный рот наполняли острые зубы хищника при всей своей медлительности и неуклюжести. Огромный размер монстра позволял ему вполне успешно преследовать скачущих на лошадях людей. Таких к воротам приближалось двое. Было видно, что лошади уже сильно устали и скакали из последних сил. Монстр схватил длинной рукой одного из всадников и сожрал прямо с лошадью на ходу. Честно говоря, первым моим желанием было развернуться и дернуть назад к наваре а оттуда с ней на самой быстрой карете в Южную Флавию. Хотелось сбежать куда угодно, но подальше от этого пугающего монстра. И это почувствовал я. Перебивший орды монстров и двух драконов — герой. Вид монстра вызывал шок и трепет. Эта тварь была явно не в моей весовой категории. Однако я все же кое-как переборол свой страх и, сделав очередной легкий выброс, пересек стену и обратным выбросом погасил силу падения на свободном участке поля, перед быстро редеющей толпой людей. Все бегут, а я лезу на рожон. Глянув на великана, я опять задумался, а не слинять ли пока еще могу. Страшно до усрачки. Но также я понимал и другое. Я могу, могу победить, если внезапно нападу и вложусь с перепугу в удар по полной. Водный дракон показал для меня страх, это даже хорошо. Проявлю весь свой смертоносный потенциал. Блин, в конце концов, если не я. То кто еще способен помочь всем этим обреченным на гибель людям?